Доктор переночевал для формы и на другой день рано утром уехал в город. Оставляя Дубровина, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать об каких-нибудь распоряжениях, потому что он и фамилию и путем подписать не может. «Подпишет он вам, обмакни, потом и с судом, пожалуй, не разделайтесь, прибавил он. «Ведь и удушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет». И ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит. Арина Петровна целое утро ходила, как в отупении. Попробовала было встать на молитву, не внушит ли, что Бог. Но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался. Начнет «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». И вдруг сама не знает как, съедет на «от лукавого». Очисти, очисти, машинально лепечет язык, а мысль так и летает. То на антресоли заглянет, то на погреб зайдет. Сколько добра по осени было, все растащили. То начнет что-то припоминать, далекое-далекое. Все сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. Блажен муж, блажен муж, я как адила, научи мя, научи мя. Ну вот и язык мало-помалу смяк, Глаза смотрят на образа и не видят, рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла. Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно строптивое. И старости, немощи, и беспомощность положения, все, казалось, призывало ее к смерти как к единственному примиряющему исходу. Но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором. И воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы» мелькало в ее голове, а через мгновение то же слово сменялось другим. «Пожить бы». Она не вспоминала ни об Иудушке, ни об умирающем сыне, Оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла, она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтобы обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно, горько. Вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека. Капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлёва и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уже приготовлена. все она ожидала и предвидела, но ей никогда как-то не представлялось с такой ясностью, что этому ожиданному и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил, конец полной тоски и безнадежного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка. Во имя семьи она одних казнила, других награждала. Во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь. И вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет. Господи, да не уж уж-то ж и у всех так вертелось у нее в голове. Она сидела, опершись головой на руку и, обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему «Вить». Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело. «Нет никого! Нет никого! Нет, нет, нет!» Но вот исякли и слезы. Умывшее лицо она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми. «Что же это, бабушка, будет?» «Неужто ж мы так без ничего и останемся?» – роптала Анненька. «Какой этот дядя глупый!» – вторила ей Любенька. Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала в потьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки, окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет». Давно невозобновляемая атмосфера комнат пропиталась противной смесью разнородных запахов, в составлении которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти.